«Навигация. Внимание!» — сообщает мелодичный женский голос. «Через 50 метров двое вооруженных мужчин в полицейской форме». Замедляю шаг. Всматриваюсь. Действительно, из дальней арки предательски выпячивается рукав с нашивкой. «Возможно, проверка документов». Любезно извещает тот же голос. «С документами у меня полный порядок. Однако проверка сама по себе процедура не слишком приятная». Кроме того, в городе, насколько я слышал, проводится какая-то там правоохранительная акция, так что лучше не нарываться. Сворачиваю в переулок. «Внимание!» — немедленно реагирует голос. «Прямо по курсу, в сорока метрах от вас, в том же направлении, следует Авдей Пригошин, которому вы должны...» «Пауза». «Пятьдесят». «Пауза». «Три». «Пауза». «Тысячи». «Пауза». «Рублей». «Сбавьте шаг». «Сбавляю». Вижу впереди клетчатую спину Авдея. Внезапно мой кредитор приостанавливается, словно бы окликнутый кем-то, и начинает озираться. «Внимание! У Авдея Пригожина навигаторы последней модели. Сверните во двор». «Ну, конечно! потому что он меня и засек. Кидаюсь в проем и беглым шагом пересекаю двор по диагонали от одной арки к другой. «Внимание! Авдей Пригожин повернул обратно. Приближается к арке. Перехожу на бег. Внимание! Через 10 метров двое вооруженных мужчин в полицейской... Поздно, девушка. Уже не через 10. Вот они оба, прямо передо мной. Ваши документы? Судорожно выхватываю паспорт, раскрываю на нужной странице. Внимание! Авдей Пригожин в 70 метрах от вас. Да что ж вы, волки позорные, так медленно-то. Сейчас ведь догонит. Внимание! «Авдей Пригожин в пятидесяти метрах». «Где прописаны?» «Вот». «Внимание! Авдей Пригожин?» Страж правопорядка с сожалением возвращает мне паспорт и козыряет с недовольным видом. «Можете идти». «Вылетаю на проспект. Очень вовремя вылетаю. В арки топот». «Ваши документы?» Остервенелый вопль Авдея. «Да вы чё, в натуре оборзели, какие документы? Мне мужик конкретно должен...» «Предъявите документы», — садит полицейский. «Ну, слава богу». Насколько я знаю, норов Пригожина сцепится с ними Авдея надолго. Минут на десять, не меньше. Не обращая внимания на взволнованный щебет навигатора, перебегаю вопреки правилам проспект и ухожу дворами. «Внимание! Через тридцать метров плавный поворот налево». Там в данный момент находится девушка вашей мечты. Если хотите встречу с ней, ускорьте шаг. Ускоряю. Выскакиваю на площадь и столбинею от восторга. Мимо меня в направлении роскошного кабриолета проходит стройная пепельная блондинка. Мечтательные серые глаза, черное маленькое платье, на смуглой высокой шее нить жемчуга. Да, именно такой эта девушка являлась мне во снах. Мордоворот в безукоризненном светлом костюме галантно распахивает перед ней дверцу, не оделив меня брезгливым взглядом, садится за руль. Я долго гляжу вслед кабриолету, потом безнадежно вздыхаю, и, поправив наушник навигатора, иду себе дальше. Главное, еще на кого-нибудь из кредиторов не налететь. Волгоград, январь 2017. -го.